Глава 13. Принятие части себя. Айсель. Как бы я ни относилась к этому высшему, и как бы моя гордость не вопила покинуть его комнату, всё же решила остаться. В памяти было свежо воспоминание, как меня прожигали взглядами другие тёмные, пока я пыталась оторвать от себя руки Леарта. Они так смотрели, словно... Словно готовы были сожрать на месте. Прошептала я, ёжась от мерзкого ощущения. Не знала, что будет дальше, что принесёт мне утро, но в одном я точно была уверена. Так больше продолжаться не может. Нужно уметь защищать себя. Нужно научиться управлять магией и давать отпор. Тёмный Арс, да я магиана льда, льда! При желании могу заморозить всё что угодно, обездвижить любого, ну. Пока не могу, но нужно научиться. Обязательно нужно. Я приложу все усилия и сама буду заботиться о своей безопасности. А ты катись к чертям, — фыркнула я, чувствуя хоть и маленькое, но всё же облегчение. И других красноглазых с собой прихвати. Воинственный настрой помог успокоиться. Оглядевшись по сторонам, чтобы хоть чем-то себя занять до утра, ведь спать в логове хищника я точно не собиралась, обнаружила обстановку явно не общежития. Пф, неплохо устроился. Конечно, разве высшая задница может спать на простой кровати? Нет, нам королевская ложа подавай. Скривившись, направилась к распахнутому окну. От переизбытка эмоций чувствовала себя сейчас выжатым лимоном. И всему виной был он, Леард, красноглазый монстр, источник всех моих проблем. Не хотела снова перебирать одни и те же мысли, и так на душе было паршиво. Вопросов имелось целое множество, но ни на один из них ответа подобрать я так и не смогла. «Я научусь сама себя защищать. А ты засунь свою монету себе в карман!» Закрыв окно, хоть тонкое стекло могло мало чем помочь от появления высшего, я забралась в кресло с ногами и опустила подбородок на согнутые колени. В это время суток желание увидеть родителей вырастало стократно, но я знала, что оно неосуществимо. «Я никогда вас больше не увижу». В душе стало больно и так холодно. Я пыталась примириться с жестокой реальностью и очевидными вещами, но это было сложнее, чем казалось. Готова была отказаться от магического дара, только бы меня оставили в покое и позволили вернуться домой. От этих мыслей сердце пронзило в нескольких местах, заставляя охнуть и приложить ладонь к груди. «Что такое?» — учащенно дышала я, чувствуя, как внутри разрастается холод. Кожа леденела на глазах, а волосы начали покрываться инеем. Магия словно взбунтовалась, и до меня никак не могло дойтись чего бы. Одежда, обувь, даже цвет лака на ногтях — всё стало белым. Вскочив на ноги, заметила, что кресло подо мной превратилось в кусок льда. «Нет!» — от шока затрясла руками, из которых в разные стороны полетела белая магическая пыль, замораживая всё на своём пути. «Да что такое?» — паника нависла надо мной. «Что происходит?» Металась из стороны в сторону, всем сердцем желая, чтобы это прекратилось, чтобы магия успокоилась и не мешала мне жить. От этих мыслей белая пыль сгустилась, поднимаясь к потолку. Миг, едва слышный хлопок, и на меня повалил густой снег, превращая комнату высшего в маленький заснеженный мир. Я вжалась в стену, замечая, как от моих рук ползёт ледяная плёнка, замораживая дверь, обои, бра. Всё, с чем она встречалась, покрывалось льдом. «Пожалуйста», — зашептала я, мотая головой. «Хватит, прошу тебя, не надо больше». Не знаю, как именно, но я ощутила, что моя магия страдала. Страдала от того, что я отвергаю её, не желаю принимать. Ей было больно и обидно. Она была частью меня с самого рождения, пусть и в спящем виде. Но я обижала её, проклинала и винила в своём горе. Дура, отругала себя. Я... Обратилась я к своей магической сущности. Я прошу простить меня. Ледяная плёнка замерла на своём пути, переливаясь. Прошу извинить за тот эгоизм, который я проявляла. Ты не виновата. На глазах навернулись слёзы. «Ни в чём не виновата, это я неправильная досталась тебе». Солёные капли сбежали с щёк, превращаясь в льдинки. В эту же секунду снег прекратился, оседая сугробами на полу. Я скользила взглядом по комнате. Мебель закована в лёд, стены переливали синим я вся в белом. Это странно, но мне нравится. Словно все мои страдания вырвались на свободу, позволяя вздохнуть с лёгкостью. Мы обе устали. На моих губах появилась вымученная улыбка. «Я от обречённости, ты от моих душевных страданий». «Даю слово, что больше не посмею обидеть. Не буду винить тебя, это было так жестоко с моей стороны. Давай, давай забудем моё нытьё. Я постараюсь научиться понимать тебя и прислушиваться. Обещаю». В груди появилось приятное тепло, давая робкую надежду, что с этой минуты всё изменится, что теперь я буду сильнее. Теперь я буду не одна. С замиранием сердца повернула ладонь вверх, мысленно желая превратить массивную люстру, свисающую с потолка, в ледышку только успела подумать, как из той же самой ладони вырвалась белая магическая пыль, мгновенно исполняя задуманное мной. Это не могла подобрать слов, рассматривая огромную сосульку под потолком. Это просто потрясающе. Внезапно послышался странный треск, и потолок пошёл трещинами, обледеневшая люстра сорвалась вниз, своим падением создавая небольшой, ведь она упала в сугроб, но всё же шум. «Так», — потянула я, чувствуя себя нашкодившим ребёнком и слыша топот за дверью. «Как думаешь, Лиард будет сильно зол?» — спросила я у своей магии. «Хотя почему меня должно это беспокоить? Он меня сюда притащил, вот пусть теперь берёт лопату и раскрепает».